Монастырский приказ Совершенно особым источником дохода послужили земельные богатства церкви. Военная нужда указала на этот источник, прежде чем развернулась деятельность прибыльщиков, хотя и в их канцелярии шли некоторые сборы, упавшие на церковные учреждения. После нарвы, перелив в пушки множество церковных колоколов,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 Сбором доходов с монастырских водчин ведал монастырский приказ. Государственные судебно-административные учреждения по недуховным делам духовного ведомства, возникшие еще при царе Алексеи в 1649 году, закрытые при царе Федоре, а в 1701 году восстановлены. Потом ему подчинены были люди и вотчины, патриаршие и архиерейские.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 От богатых монастырей в трудные минуты государства мера Петра, в свою очередь, подготавляла секуляризацию недвижимых имуществ церкви.